Глава 18. Ресторан «Метрополь» был идеальным местом для встречи с Романом. Дорогой, статусный, с приватными столиками, где можно было говорить, не опасаясь подслушивания. Я пришла на пять минут раньше назначенного времени, выбрала столик у окна и заказала минеральную воду. Нужно было сохранять ясность мышления. Роман появился точно в час дня, элегантный и уверенный в себе, как всегда. Подошел к столику с широкой улыбкой и протянул руку для рукопожатия. «Вероника, как дела?» Его тон звучал участливо. «По вашему сообщению понял, что ситуация непростая». «Катастрофическая», — ответила я, изображая усталость и растерянность. «Не знаю, что делать дальше. Расскажите подробнее». Я сделала вид, что собираюсь с мыслями, затем начала излагать заранее подготовленную версию. «За последнюю неделю мы потеряли еще двух крупных клиентов. Технострой окончательно отказался от сотрудничества. Премиум-билдинг заморозил все проекты до стабилизации ситуации. Финансовое положение компании становится критическим». «Понятно», — Роман сочувственно кивнул. «А что говорит Дмитрий?» «Дмитрий подал в суд на отмену всех ограничений. Хочет получить полный доступ к счетам компании». «И что вы собираетесь делать?» «Не знаю», — я покачала головой. Если суд встанет на его сторону, он получит контроль над всеми финансами. А если не встанет, клиенты окончательно потеряют доверие к компании. — Сложная ситуация, — согласился Роман. — А какие варианты рассматриваете? — Честно говоря, начинаю думать о продаже своей доли, — призналась я, стараясь звучать обреченно. — Пока еще есть, что продавать. Глаза Романа заблестели от интереса, хотя он и старался этого не показывать. — И есть потенциальные покупатели? «Есть одно предложение. Я помедлила, как будто не уверена, стоит ли говорить. От офшорной компании. Они готовы купить мою долю за половину рыночной стоимости». «Половину?» — Роман нахмурился. «Это же грабеж». «Конечно. Но в текущей ситуации даже это лучше, чем остаться ни с чем. А кто эти инвесторы?» «Предпочитают оставаться анонимными. Кипрская структура представляет крупный европейский фонд». «Понятно. Роман задумался». «А когда они ждут ответа?» «В течение недели. Говорят, что ситуация на рынке меняется быстро, и они могут пересмотреть условия». «Вероника», он наклонился ближе, «не спешите с решением. Возможно, есть альтернативные варианты». «Какие? Ну, например, я мог бы рассмотреть возможность приобретения вашей доли на более выгодных условиях». Наконец-то он сделал прямое предложение. Именно этого я и добивалась. — Роман Викторович, это было бы замечательно, — изобразила я облегчение. — Но у вас есть такие ресурсы? — Конечно. Моя компания сейчас в отличной форме. Мы могли бы предложить вам более справедливую цену. — Сколько именно? — Нужно провести оценку, ну, думаю, около 70% от рыночной стоимости. — Это намного лучше офшорного предложения, — согласилась я. — А что насчет Дмитрия? — С ним можно будет договориться отдельно. Или выкупить его долю позже. А мое положение в компании? Естественно, вы останетесь в руководстве. Возможно, в качестве вице-президента по стратегическому развитию. Вице-президент по стратегическому развитию. Красивое название для декоративной должности без реального влияния. Звучит интересно, сказала я с благодарностью. Когда мы могли бы обсудить детали? Очень скоро. Дайте мне несколько дней подготовить предложение. Хорошо. «А пока что мне делать с офшорными инвесторами?» «Попросите их подождать. Скажите, что рассматриваете альтернативные варианты». «Хорошо». Остальная часть обеда прошла в обсуждении текущих проблем компании и перспектив рынка. Роман был внимателен и участлив, играл роль заботливого союзника до конца. А я играла роль благодарной женщины, которая наконец-то увидела свет в конце тоннеля. Расставаясь, он еще раз заверил меня в готовности помочь. «Вероника, не переживайте. Мы обязательно найдем решение. Главное, не принимайте поспешных решений». «Спасибо, Роман Викторович. Вы настоящий друг». Выходя из ресторана, я чувствовала удовлетворение от проделанной работы. Роман полностью купился на мою игру. Теперь он будет торопиться с подготовкой предложения, боясь, что я приму условия офшорных инвесторов. Но настоящая работа только начиналась. Следующим пунктом была встреча с Анной Петровной в офисе моей новой компании. Документы были готовы, счета открыты, можно было приступать к активной фазе. Офис я арендовала в том же деловом центре, где находилось агентство Коршунова. Небольшое, но представительное помещение с видом на центр города. Официально компания называлась Северная столица Девелопмент и была зарегистрирована как дочерняя структура кипрской фирмы. Анна Петровна, добро пожаловать в команду! Поприветствовала я новую сотрудницу. Готова приступать? Абсолютно готова, ответила она, оглядывая офис. С чего начинаем? С переговоров с потенциальными клиентами. У меня есть список компаний, которые могут быть заинтересованы в смене подрядчика. Это клиенты Стройинвест? Некоторые из них. Но мы будем действовать очень осторожно. Понятно. А какова наша стратегия? Предлагаем альтернативу в условиях нестабильности основного подрядчика. Подчеркиваем надежность, прозрачность, индивидуальный подход. А ценовая политика? Готовы работать с минимальной маржой первое время. Главное – заполучить клиентов. Хорошо. А что насчет команды? Уже ведутся переговоры с несколькими ключевыми специалистами из «Строинвест». Люди понимают, что компания может не пережить текущий кризис. Кто именно? Главный инженер Михайлов, начальник отдела снабжения Петрова, два ведущих архитектора. Это костяк, который позволит нам быстро начать работу. А они согласны? Пока зондирую почву. Официальные предложения будут сделаны на следующей неделе. Понятно. А что с производственной базой? Арендуем склады и офис большего размера. Плюс заключаем договоры с проверенными субподрядчиками. Амбициозные планы. Ситуация требует решительных действий. Мы проговорили детали еще час. После чего я оставила Анну Петровну заниматься текущими вопросами, а сама поехала на встречу с Михайловым. Игорь Сергеевич Михайлов. Работал главным инженером в «Стройинвест» уже пять лет. Профессионал высокого класса. Он был недоволен текущим хаосом в компании и открыто говорил об этом коллегам. Встретились мы в его любимом кафе рядом с офисом. «Игорь Сергеевич, спасибо, что нашли время», — начала я осторожно. «Хотела обсудить с вами сложившуюся ситуацию». «Вероника Александровна, ситуация действительно непростая», — вздохнул он. «Люди не понимают, что происходит». Клиенты нервничают. Проекты стопорятся. А как вы видите выход? Честно? Не вижу. Пока вы с Дмитрием Валентиновичем выясняете отношения, компания разваливается. А если бы появилась альтернатива? Какая альтернатива? Новая компания. С нормальным управлением, стабильным финансированием, перспективными проектами. Михайлов внимательно посмотрел на меня. Вы о чем? о возможности для профессионалов работать в нормальных условиях, без семейных дрязг и судебных разбирательств. «Вы предлагаете мне новую работу?» «Предлагаю рассмотреть такую возможность». «В какой компании?» «Северная столица Девелопмент». «Новая структура, созданная специально для работы с крупными проектами». «А кто владельцы?» «Европейские инвесторы?» «Серьезные люди с большими планами на российский рынок?» «Понятно», — Михайлов задумался. А условия? Зарплата на 30% выше текущей. Соцпакет, премии за выполнение проектов, возможность профессионального роста. Звучит заманчиво. А что насчет команды? Рассчитываем переманить лучших специалистов. Создать команду мечты. А юридические риски? Минимальны. Все будет оформлено по закону. Люди имеют право менять работу. Это так. А когда нужно принимать решение? «Не спешите. Подумайте спокойно. Но имейте в виду, долго ждать мы не можем. Проекты не терпят отлагательств». «Понятно. А можно ли познакомиться с руководством новой компании?» «Конечно. На следующей неделе организуем встречу». После разговора с Михайловым у меня было еще две встречи с начальником отдела снабжения и ведущим архитектором. Оба отнеслись к предложению с интересом, хотя и осторожно. К вечеру стало ясно. План переманивания ключевых кадров вполне реален. Люди устали от неопределенности и готовы рассматривать альтернативы. Дома меня ждало сообщение от Дианы. «Срочно нужно встретиться. У Романа новые планы». «Мы договорились о встрече на следующее утро в нашем обычном кафе». «Что случилось?» — спросила я, увидев встревоженное лицо Дианы. «Роман ускоряет график», — ответила она без предисловий. После вчерашней встречи с вами он собрал экстренное совещание. О чем говорили? О необходимости действовать быстрее. Роман боится, что вы примете предложение офшорных инвесторов. Что конкретно решили? Завтра он встречается с банком по поводу кредитования сделки по покупке вашей доли. А после завтра планирует встречу с вами для обсуждения конкретных условий. Быстро. Это еще не все. Он дал мне задание подготовить детальную справку о финансовом состоянии Стройинвест. Хочет знать реальную стоимость активов. И что вы ответили? Что подготовлю к концу недели. Но он настаивает на завтрашнем дне. Значит, спешит. Хорошо. Пусть спешит. А что еще? Роман попросил меня узнать максимум информации об офшорных инвесторах. Кто они? Какие у них планы? Насколько серьезны их намерения? Что скажете? Что вы очень скрыто относитесь к этой теме. Но намекну, что инвесторы действительно серьезные, и могут увеличить предложение». «Отлично. Пусть понервничает». «Есть еще кое-что. Диана помедлила». Роман спрашивал про Дмитрия. Интересовался, как он реагирует на возможную продажу вашей доли. И что ответили? «Что Дмитрий в ярости и готовится к серьезной борьбе. Планирует подать встречный иск о признании сделки недействительной». «Хорошо. Пусть Роман готовится к сопротивлению со стороны Дмитрия». «А что на самом деле планирует Дмитрий?» Он пытается найти компромат на Романа и готовится к судебному процессу по опеке над сыном. «Серьезно?» — Диана выглядела обеспокоенной. «К сожалению, да. Дмитрий готов использовать Матвея как оружие против меня. Это... это ужасно. Поэтому мне так важно завершить свою операцию быстро. Чем дольше тянется конфликт, тем больше страдает ребенок. Понимаю. А есть что-то, чем я могу помочь в этом вопросе? Пока нет». Но если понадобится ваше свидетельство о попытках Дмитрия использовать служебное положение для личных целей... Разумеется, я готова дать любые показания. Спасибо. А теперь вернемся к Роману. Когда он планирует встречу со мной? Скорее всего, на пятницу. Хочет представить готовое предложение. Хорошо. К пятнице я тоже должна быть готова к сюрпризам. К каким? Увидите. Главное, продолжайте играть свою роль. До самого конца. После встречи с Дианой я поехала в офис Северной столицы, где меня ждала Анна Петровна с новостями. «Вероника Александровна, у меня хорошие новости», — сообщила она. «Удалось договориться о встрече с представителем Восточной группы. Они ищут нового подрядчика для крупного проекта. Когда встреча?» «Завтра в 2 часа дня». «Отлично. А что с арендой склада?» «Тоже решено. Подписываем договор завтра утром». А переговоры с потенциальными сотрудниками? Трое уже готовы дать согласие. Ждут официального предложения. Делайте предложение. Время не ждет. Понятно. А что насчет рекламной кампании? Пока никакой рекламы. Работаем только через личные контакты и рекомендации. А когда планируете открытый выход на рынок? Скоро. Очень скоро. В тот вечер дома я составила финальный план действий на ближайшие дни. К пятнице, когда Роман представит свое предложение, у меня должна быть готова альтернатива — работающая компания с командой профессионалов и подписанными контрактами. А в понедельник, когда состоится суд по иску Дмитрия, я представлю судье доказательства того, что оба моих противника недооценили женщину, которую считали слабой и предсказуемой. Игра входила в финальную стадию, и я была полна решимости выиграть ее.